Глава 16. Ирина. Машина проехала дальше по улице, не остановившись. Я дико трусила. Это могли быть насильники или кто-то другой. Я могла вновь найти неприятности на свою голову или избежать столкновения с ними и спастись. Но я не сделала ничего. Я ждала. Возможно, в этот момент я окончательно призналась в своей слабости и трусости. Но мне так необходимо было почувствовать рядом сильное плечо любимого мужчины. Убедиться в существовании твёрдой мужской уверенности и способности вырулить из любой, даже самой сложной ситуации. «Ты мне так нужен. Я не могу без тебя. Оказывается, даже ступите шагу». Тишину подступающего вечера разрезал шорох автомобильных шин. Знакомый голос. «Давай, Браун, покажи, где она?» Я подскочила на месте, давясь слезами. Доберман глухо лаял где-то внизу. «Ира!» — позвал меня по имени мой муж. «Ира!» — это я, Ир! Я на трясущихся ногах добралась до двери чердака. Оттащила велосипед, ломая ногти, и распахнула дверь. «Я здесь!» «Боже, Ира!» «Сейчас!» Голос мужа был полон заботы и тревоги, расплескивающейся далеко вокруг. Он был полон любви, которую я могла почувствовать так, словно трогаю ее вживую кончиками пальцев. «Ну ты даешь, Ира!» Сергей стиснул меня и рухнул на пол, раскачивая в сильных объятиях. «Дурочка моя, зачем ты убежала?» Сильные пальцы пробежались по лицу и шее, бережно стиснули талию. «Что случилось? Я села не в ту машину, меня увезли, и отсели. Я разрыдалась. Что-то успели сделать? Говори, Ир, не молчи, ну... Но... Нет, Браун успел помочь». Он кинулся на одного, а второй пошел ему на подмогу. Я убежала и спряталась. Сережа. Ира, ты меня с ума сведешь. Я же сдохну от беспокойства, когда я увидела, что тебя нет. Муж стиснул меня крепче и начал хаотично целовать лицо и шею. Руки пыльные и грязные. Мужские пальцы размазывали слезы по моим щекам. Не делай больше так, пожалуйста, прошу тебя. Не делай. «Я виноват, знаю, но ты не должна так опрометчиво поступать». «Не должна». Я, наконец, расслабилась в крепких объятиях мужа. «Браун привел тебя?» «Когда мы поняли, что ты ушла, тебя уже и след простыл. Мы сначала разделились и бросились объезжать окрестности. Я колесил по округе, потом наткнулся на Брауна. Он бежал вдоль дороги, бежал домой. Сергей привел дыхание». — Кажется, самым лучшим решением в моей жизни было подарить тебе Добермана. Он усмехнулся и поцеловал закрытые глаза. — Давай я вытащу тебя отсюда. Сергей помог спуститься, осторожно поставил меня на землю и пробежался взглядом по и синякам на моем теле. — Браун! — позвала я. Доберман послушно подбежал ко мне, все так же прихрамывая. Один глаз был закрыт, а шерсть заляпана запекшейся кровью. Я обняла пса, гладя по голове. Ему досталось. Надо будет отвести в ветеринарку. И тебя тоже надо отвезти в больницу. Со мной нормально все. Я вижу, как все нормально. Не перечера, Я хочу убедиться, что с тобой все в полном порядке. Сергей сжал меня еще раз в объятиях. «Сереж, ты сказал, что вы бросились на поиски. И Стас тоже?» Муж отстранился, посмотрев в сторону. «Да». Истас. Он переживает не меньше меня». Я глубоко вдохнула, собираясь спросить, что друг мужа вообще делает в нашем доме. Но Сергей опередил меня, попросив. «Пожалуйста, не руби с плеча. Стас не хотел тебя обидеть или задеть. Он будет вести себя деликатнее». Я посмотрела в сторону машины. Стас вышел и смотрел прямо мне в глаза. Сергей перевел взгляд с него на меня. «Он тебе не враг». Муж приобнял меня за плечи, ведя к машине. Стас шагнул вперед и спрятал ладони за спиной, как будто сдерживая себя. Потом он стянул с себя кожаную куртку, протягивая ее мне. Муж напрягся немного нахмурился, как будто досадуя на себя, что сам не догадался взять дополнительную одежду. «Моя куртка тебя точно не укусит», — улыбнулся Стас. «Пожалуйста». Я протянула руку за курткой. Стас прозил мне руки в рукава и закатал их. На мгновение его ладони сжали мои плечи, скользнув вниз. Стас отвел руки, засунув их в карманы джинсов. Это был очень опрометчивый поступок, Ир. Давай будем дружить. Дружить? Усмехнулась я и оглянулась на мужа. Да, я постараюсь не выходить из себя. Я это умею, правда, заверил меня Стас и протянул ладонь. Мир, мир. Моя ладонь сразу же утонула между мужских ладоней. Стас порывисто обнял меня и тут же отстранился, подтолкнув к внедорожнику. «Надо отвезти брауна в ветеринарку», — попросила я. «Я хотел отвезти тебя домой сначала», — отозвался муж. «Нет, со мной все в порядке, надо осмотреть Брауна». Я потрепала добермана по голове. Пёс заскулил, уткнувшись мордой мне в колени. Мужчины сели спереди. Дорога до города не отняла много времени, но я чувствовала себя разбитой и уставшей, поэтому незаметно для себя сползла вниз на сиденье. «Иди, я посижу», — как сквозь вату раздался голос Стаса. «Если проснется?» «Иди!» Я скорее рук к себе отгрызу, чем причиню и вред. «Иди!» — отослал мужа Стас. Я пошевелилась сонно, хлопнула дверь. Стас залез рядом на заднее сиденье, я привстала, но он утянул меня обратно, вынуждая лечь на его колени. «Лежи, Ириска. Напугала же ты меня? Очень сильно. Не больше, чем ты меня?» — зевнув ответила я. Стас переложил руку мне на плечо. Вопреки ожиданиям, сбрасывать его руку совсем не хотелось. Было так спокойно и знакомо, что внутри разлилось приятное тепло. Напугала Ириска. Очень сильно напугала. «Я бы не простил себя, если бы с тобой что-то случилось». Стас не убирал руку с плеча, поглаживая пальцами. «Завтра отвезем тебя в больницу». «Я хорошо себя чувствую», — ответила я. «Надо осмотреть». «Это лишнее». «Нет, не лишнее. Не перечь. Надо, Ир. Ты не можешь распоряжаться моей жизнью?» Стас наклонился и осторожно поцеловал меня в висок. «Разве я ею распоряжаюсь? Ты бы позволила». Ведешь себя так, словно имеешь какое-то право». Стас рассмеялся приятным смехом. «Отдыхай, болтушка, и больше так не пугай, хорошо?» Большим пальцем Стас нежно поглаживал мою щеку. Я не стала просить его перестать это делать. От его поглаживания шло тепло приятной заботы и нежности. Я расслабилась, спокойно дыша. Стас словно обернул меня в кокон защищенности и мужской уверенности в своих силах. «Он тебе не враг». Вспомнила я слова мужа. «Нет, не враг. Ну и другом Стаса я тоже назвать не могу. Друзья себя так не ведут».